Глава 8. Как тренировать мозг, используя гаджеты и мобильные приложения. Мы все знаем, что наш успех зависит от эффективности работы головного мозга, а точнее, от количества и качества нейронных связей в нём. Хорошо натренированный головной мозг наше реальное конкурентное преимущество. Мозг можно и нужно постоянно тренировать, держать его в хорошей форме. Существуют традиционные технологии тренировки мозга: чтение книг, но я считаю, что лучше тренировать мозг процессом написания самих книг. Игра в шахматы, но лично для меня интереснее игра Го. Изучение иностранных языков. Отлично, но где вы собираетесь использовать полученные знания, если вы постоянно не общаетесь с носителями языка? Возможно, лучше освоить актуальные компьютерные программы. Уроки музыки, развитие тонкой моторики, игры на музыкальных инструментах. А почему не вязание, игра с конструкторами, ремонт механических часов, ювелирные работы? В последние годы набирают обороты технологии с использованием сервисов мобильных приложений, которые повышают эффективность работы головного мозга путём специальных тренировок. Что можно тренировать в данных мобильных приложениях? Развивать память, концентрацию внимания, скорость реакции, гибкость мышления, логическое мышление, навык решения самых разных проблем. Я рекомендую следующие мобильные приложения, которые есть в интернете. Lumosity, NeuroNation, Memorado. Mental Training, Тест мозга, Викиум. В каждом из них есть бесплатные лайт-версии и есть платные версии. В приложениях включены программы разного уровня сложности. То есть у вас есть возможность повышать уровень нагрузки и совершенствовать своё мастерство. Всё как в традиционном фитнесе. Какое приложение лучше? Не скажу. Всё зависит от ваших предпочтений. Мне больше нравится NeuroNation, но, возможно, вам понравятся другие приложения. Критерии подходящего для вас сервиса. Вам комфортно тренироваться с данным приложением? Есть реальные результаты тренировок? Вы регулярно повышаете уровень сложности упражнений? Преимущества мобильных приложений. Они всегда с вами под рукой: в самолёте, в поезде, в очереди ожидания приёма у чиновника или врача. Но есть и другие способы тренировки головного мозга. Первое осваивать новые виды спорта: гольф, стрельба из лука, парусный спорт, сёрфинг, виндсёрфинг, боевые искусства, сноуборд. Второе осваивать новые навыки и профессии: коучинг, фасилитацию, agile-подход, дизайн-мышление. Любое обучение развивает наш головной мозг. Но ещё вы и приобретаете полезные навыки, что повышает ваше конкурентное преимущество.